Добрый день, дорогие дети! Всем привет из Посиделкина! Я знаю, что все вы любите природу. Можно сказать, что она для детей удивительный и родной мир, в котором они чувствуют себя почти как дома. С годами человек меняется, и редко кто из взрослых так же любит природу, как в детстве, и так умеет с ней дружить. Именно о таком человеке мы сегодня послушаем сказку Она называется Кала Рыба. В Мессине, на самом берегу голубого Мессинского пролива, стояла хижина. Жила в ней вдова рыбака с единственным сыном, которого звали Кала. Когда маленький Кала появился на свет, его приветствовал шум моря. Когда он впервые засмеялся, он засмеялся солнечным зайчиком, прыгавшим на волнах. Едва мальчик научился ходить, он побежал прямо к морю. Игрушками его были высохшие морские звезды, выкинутые приливом на берег да обкатанные водой блестящие камешки. Что же удивительного, что для мальчика море было роднее родного дома. Мать боялась моря, ведь оно унесло ее отца, брата, а потом и мужа. Поэтому стоило мальчику отплыть хоть немного от берега, мать выбегала из дома и кричала «Вернись, Кала! Вернись, Кала!» И Кала послушно поворачивал к берегу. Но вот однажды, когда она звала его, Кала засмеялся, помахал ей рукой и поплыл дальше. Тогда мать рассердилась и крикнула ему вслед. Если тебе море дороже матери, то и живи в море, как рыба. Ничего дурного она не желала своему сыну, просто крикнула в сердцах, как многие матери, когда их рассердят дети. Но то ли этот день был днем чудес, то ли услышал ее слова злой волшебник, только Кала и впрямь всегда остался в море. Между пальцами у него выросла перепонка, а горло вздулось и сделалось, как у лягушки. Бедная мать, увидев, что натворили ее необдуманные слова, заболела с горя и через несколько дней умерла. Хижина, в которой уже никто не жил, обветшала и покосилась. Но раз в год, в тот самый день, когда у матери вырвалось нечаянное заклятие, Кала подплывал к берегу и с грустью смотрел на дом куда ему уже больше не вернуться. В такие дни месинские рыбаки, их жены и дети не подходили близко к этому месту. И вовсе не потому, что они боялись человека-рыбу. Кала был их большим другом. Он распутывал рыбачьи сети, если их запутывал морской черт, скат, показывал, какой стороной идут косяки рыб, предупреждал о вечно меняющихся коварных подводных течениях, Рыбаки не подходили к старой хижине, чтобы не помешать кала одолеть свое горе в одиночку. Они ведь и сами так поступали. Радость старались встретить вместе, горем не делились ни с кем. Как-то услышал о кала рыбе король, и захотелось ему посмотреть на такое чудо. Король велел всем морякам зорко глядеть, когда они выходят в море, не покажется ли, где кала. Если... Увидеть его пусть передадут, что сам король желает с ним говорить. На рассвете одного дня матрос с парусной шхуны заметил в открытом море, как кала играет с волнами, словно большой дельфин. Матрос приставил карту в ладони и закричал: Эй, кола рыба, плыви в мессину, с тобой хочет говорить король. Кала тотчас повернул к берегу. В полдень он подплыл к ступеням дворцовой лестницы, что уходило прямо в воду. Начальник береговой стражи донес об этом привратнику, Привратник младшему лакею, младший лакей старшему камердинеру, и уж старший камердинер осмелился доложить королю. Король в мантии и короне спустился до половины лестницы и заговорил. «Слушай меня, Кала-рыба, мое королевство богато и обширно. Все, что находится на суше, я знаю наперечет, а что скрыто в моих подводных владениях, неведомо никому, даже мне. Я хочу, чтобы ты узнал это и рассказал своему королю». «Хорошо», — ответил Кала и ушел в морскую группу. Когда Кала вернулся, он рассказал много удивительного. Рассказал, что видел на морском дне долины, горы и пещеры. Рассказал о рощах из разноцветных кораллов, о холодных течениях и горячих ключах, что бьют из расселен морских гор. Рассказал о диковинных рыбах, которых никто никогда не видел, потому что они живут далеко внизу, в вечных зеленых сумерках. Только в одном месте Кала не мог достичь дна, у Большого Мессинского маяка. «Ах, какое огорчение! Воскликнул король. «Мне как раз больше всего хотела знать, На чем стоит Мессина. Прошу тебя, спустись поглубже». Кала кивнул головой и снова нырнул. Только легонько плеснула волна. Целый день и целую ночь Он пропадал в пучине. Вернулся измученный, усталый и сказал королю, «Слушай, король, я опять не достиг дна, но я увидел, что мессина стоит на утесе. Утес покоится на трех колоннах. Что будет с тобой, мессина? Одна из колонн еще цела, другая дала трещину, а третья вот-вот рухнет». «А на чем стоят колонны?» — спросил король. «Мне непременно нужно это узнать, Кала-рыба. «Я не могу нырнуть глубже», — ответил кола. Вода внизу тяжела, как камни. От нее болят глаза, грудь и уши. Прыгни с верхушки сторожевой башни маяка, посоветовал король. Ты и не заметишь, как опустишься на дно. Башня стояла как раз в устье пролива. В те давние времена на ней, сменяя друг друга, несли свою службу дозорные. Когда надвигался ураган, дозорный трубил в рог и разворачивал по ветру флаг. Увидев это, корабли уходили в открытое море, подальше от берега, чтобы их не разнесло о прибрежные скалы. Кала-рыба поднялся на сторожевую башню и с ее верхушки ринулся в волны. На этот раз кала пропадал три дня и три ночи. Только на рассвете четвертого дня голова его показалась над водой. Он с трудом подплыл дворцовой лестнице и сел на первую ступеньку. «Горе тебе, Мессина!» «Настанет черный день, и ты обратишься в прах», — заговорил он, едва отдышавшись. «Расскажи же скорее, что ты увидел нетерпеливо, — воскликнул король. Что делается на дне?» Кала покачал головой. «Не знаю. Я и теперь не добрался до дна. Откуда-то снизу поднимаются дым и пламя. Дым замутил воду. От огня она стала горячей. Никто живой, ни рыба, ни морские звезды не могут спуститься ниже, чем спустился я». Король рассердился. «Раньше я тебя просил, а теперь приказываю. Чтобы ни было там внизу, ты должен узнать, на чем стоит мессина Кола Кала-рыба усмехнулся. «Слушай, король, ветер и волны не поймаешь даже самой частой сетью. А я сродни ветру и волнам. Мне приказывать нельзя. Прощайте, ваше величество». Он соскользнул со ступени к воду и собрался уплыть прочь. Тут король со злости затопал ногами, сорвал с головы корону и бросил ее в воду. «Что ты сделал, король?» воскликнул Кала. «Ведь корона стоит несметных сокровищ». «Да», — согласился король, «второй такой короны нет на свете. Если ты не достанешь ее со дна, мне придется сделать то, что делают все короли, когда им нужны деньги. Я обложу податью всех рыбаков Сицилии. И рано или поздно мои сборщики выколотят из них новую корону». Кала-рыба Опять присел на ступеньку лестницы. Будь по-твоему, король, ради детей и рыбаков я постараюсь достать до дна. Но сердце говорит мне, что я никогда не увижу больше родного сицилийского неба. Дайте мне горсть чечевицы, я возьму ее с собой. Если я погибну в глубинах, вы узнаете об этом. На серебряном блюдечке принесли чечевицу. Кала зажал плоские зерна в руке и бросился в море. Король поставил часовых у того места, где погрузился в воду кала-рыба. ним дней часовые не спускали глаз с морской глади, а на восьмой день вдруг увидели, что по воде плывет чечевица. Тут все поняли, что кала больше уже не вернется. А вслед за покачивающимися на волнах зернами вынурнула удивительная рыба, какой никто никогда не видывал. Верно, одна из тех придонных рыб, о которых рассказывал Кала. В зубастой пасте она держала драгоценную королевскую корону. Рыба высунулась из воды, положила корону на нижнюю ступеньку лестницы и, плеснув хвостом, исчезла море. Никто не знает, как погиб человек-рыба, который пошел на смерть, чтобы избавить бедняков от беды. Но рассказы о нем передавались от деда к отцу, от отца к сыну. И вот вправду настал черный день Мессины. Все вокруг загудело и затряслось. Горы раскалывались на куски и с грохотом рушились вниз. Земля расступалась, И там, где было ровное место, зияли пропасти. В миг цветущий город превратился в груду развалин. Сбылось пророчество Кала. Однако люди не ушли из Мессины. Ведь каждому дороже всего края, Где он появился на свет и прожил всю жизнь? Оставшиеся в живых выстроили новый город, еще прекраснее прежнего. Он и сейчас стоит на берегу Голубого Месинского пролива. скрывает множество тайн. Человеку иногда очень важно и полезно знать их, но иногда и не полезно, и не нужно, потому что об этом заботится сам Бог. И если Он не благоволит открыть их человеку, то значит, так надо ради блага людей. Бог сотворил небо и землю, но только человека Он возлюбил настолько, что отдал за Его спасение своего единородного Сына Иисуса Христа. Господь заповедовал нам, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя, то есть кто пожертвует своей жизнью ради счастья ближнего. Так поступил Кала. Поэтому люди всегда будут помнить его и восхищаться его жизнью. Теперь и мы знаем о нем и будем хранить в своих сердцах любовь Кала Рыбы. До свидания. До новых встреч в